Эпилог. Пять лет спустя. Прекрасным летним солнечным днём, заблаговременно прибыв на станцию ближе к полудню, я наблюдала, как из дилежанца Дершер Аэрта выбирались уставшие пассажиры. Наконец показалась Делия Римс, двоюродная сестра моей однокурсницы Римлес, высокая, стройная, на зависть фигуристая молодая женщина, похожая на сестру, только старше, лет тридцати. О возрасте сестры Римлес меня предупредила, а вот о том, что она настолько яркая — нет. Насыщена рыжего, почти красного цвета волосы, брови и ресницы, молочная кожа и фиалковые глаза сразу выделяют её из толпы. Не сказать, что новоявленная магия Римляс классическая красотка скорее пикантная, интересная, необычная и приятная, потому что покоряет какой-то очаровательной уязвимостью, на которую западают мужчины. Слегка растерянный, испуганный взгляд, необычных глаз, скромный, даже несмотря на жаркую погоду, закрытый дорожный наряд, как неудивительно, добавляет ей внимание. Без украшений на ней лишь похожий на мой старенький обруч на лбу с драгоценным камнем, который горит ровным фиолетовым огнём, сообщая осведомлённым людям, что его хозяйка — медиум, минимум шестой категории. Леди Дагаран? Обратилась она ко мне очень женственным, грудным голосом. Я ободряюще улыбнулась. «Да, маги Римз, зовите меня просто Мишель, ведь мы с вами обе выпускницы Дершурской академии «Землячки» и, надеюсь, будем приятельствовать». Озабоченная взволнованная морщинка на её лбу разгладилась, а паска в глазах растаяла. «Благодарю вас и тоже очень надеюсь, Мишель». «Леди, куда едем первым делом?» поинтересовался мой телохранитель оборотень Ворик, сноровисто перегрузив вещи из багажной телеги в наш летний экипаж. Я посмотрела на Делю, ожидая её решения. Она опять заволновалась. «Видите ли, леди Мишель, я опаздываю, мне уже сегодня необходимо прибыть на службу. Если вам не трудно, можно мы в первую очередь поедем в департамент? Чтобы меня хотя бы оформили сегодня, нельзя же нарушать контракт». «Конечно». Кивнула я, жестом предлагая ей сесть в кабриолет и мысленно улыбаясь. «Ведь хороший, ответственный медиум прибыл». Ворик тронул экипаж с места. «Делия, как я её понимаю, крутила головой, разглядывая столицу. Вокруг нас привычно сновали призраки, люди, оборотни, приветливо кивали мне и Ворику, маги здоровались, касаясь шляпы, ведь многие жители Аэрты знали меня в лицо». «Дело злодея десятилетия даром не прошло, а уж создание кафедры медиумов в Магической Академии и моё назначение год назад её заведующим и подавно...» «Вас можно поздравить?» — тихонечко спросила Делия, глядя на мой живот. Я сразу поняла, о чём она. Ещё бы не понять, когда едва не каждый встречный призрак орёт о том, что скоро из-за засилья медиумов в Аэрте будет не протолкнуться, и все пялятся на мой живот, гады». Я успела предупредить Гришу, чтобы он не ляпнул Людвигу о моей беременности снова, как с близнецами. Но вчера меня сдали собственные, пока ещё малочисленные студенты. Стоило младшему князю прийти за мной в академию после занятий, чтобы вместе посидеть в грольских колбасках. Впрочем, к волчьему вою в Аэрте привыкли наши с Людвигом. Обожаемые и лелеемые близнецы, совершив год назад свой первый оборот и войдя в силу тьмы, теперь регулярно воют, но их не ругают, ведь вокруг теперь засилье добропорядочных оборотней. Полквартала нашего уже заняли. Можете. Улыбнулась я и положила ладонь на живот. Пусть там ещё лишь зёрнышко зреет, но призраки не лгут, а они уже сообщили, что в этот раз нашу семью порадует доченька-медиум. Продолжательница уже моего рода и моего дара, а может, первый медиум среди оборотней, ведь даже в смешанных браках дети оборотней всегда рождаются с внутренним зверем. А Людвиг счастлив, думая, что я ему ещё парочку тёмных волчат подарю, «Ой, я отвлеклась на мысли о любимом мужчине. Вспомнила, что у нас со спутницей есть общая тема. Как там маги Римляс поживают? Наш незабвенный ректор и академия?» Делия прямо расцвела широкой обаятельной улыбкой. «Замечательно. Академия не стоит на месте, ширится и становится всё более известной. Сестра тоже возглавляет кафедру медиумов, как и вы». У нас в этом году целых десять первокурсников-медиумов набралось. Лорд Хельшик специально ездил в соседнее королевство, переманил их в Дершер. Все святые, светлые, неужели правда?» — рассмеялась я, попутно искренне радуясь за однокурсницу. Она все свои достижения заслужила как никто другой. «Чтобы утереть нос Аэрте, никаких усилий не жалко!» — хихикнула Делия. «Ваш портрет висит среди успешных выпускников на самом видном месте». Теперь всем первокурсникам рассказывают, как наши высокообразованные дершерские маги служат трону ретан защищают королевство от всяких злодеев. Недавно приезжала комиссия из департамента образования, так лорд Хельшик раз пять мимо галереи с портретами их провел, чтобы не забыли, кто лучшие мозги и силы столицы посылает и требует, чтобы контракты нашим выпускникам золотыми кисточками украшали. «А у нас, к сожалению, лишь шесть первокурсников набралось», — призналась я. «И один из них — наш Гриша, с отличием окончивший школу и поступивший в этом году на факультет тёмных искусств, на мою кафедру. Юноши не узнать. За пять лет так вымахал, возмужал, окреп, что называется, и душой, и телом, обретя в нашем лице надёжную, понимающую семью. Жаль только, что его приёмная мама в прошлом году ушла за грань и не смогла порадоваться за сына» как и всеми нами любимый, но сильно сдавший кот. Даже Людвиг сожалела о его утрате, ведь со временем кот-старожил стал непреложным и родным даже для волка, что уж говорить о наших близнецах. «Делье, можно нескромный вопрос?» Начала я, получив осторожный кивок, спросила. Римля писала, что вы всю жизнь прожили в деревне под дершером. Почему вы только в 25 лет решились изменить жизнь?» Молодая женщина пожала плечами, а потом, мило покраснев, призналась. «У меня шестая категория. Я всю жизнь боялась городской суеты и грязи. В деревне было гораздо спокойнее и проще. К тому же я не из богатой семьи, и заплатить за обучение мне было нечем, а позволить кому-то решать мою судьбу — страшно. Если честно, я та ещё трусиха, и с детства застенчивая. Так бы, наверное, до старости в деревне пряталась от жизни». Но у Римлис все получилось, даже со второй с натяжкой категорией. Она запнулась, испугавшись, что выболтала страшный секрет, а я по-доброму кивнула. Мол, в курсе тайны однокурсницы и ничего против не имею. Делия с облегчением продолжила. В общем, сначала хотела доказать самой себе, что тоже чего-то стою, смогу, а потом увлеклась, старалась, получив шанс изменить судьбу. Я с отличием окончила академию. «Но Департамент Безопасности... Как вы решились добровольно подписать с ними контракт?» — удивилась я. Делия кинула взгляд в спину нашего возницы, сильно покраснела, а потом Кашлинов призналась. В Дершере все только и болтают о том, что король всем медиумам из Департамента Безопасности направо-налево титулы раздаёт. А Римлис сказала, что ещё и «удачно выйти замуж можно». В тайном сыске порядочные и интересные мужчины служат, и не прочь обзавестись семьёй, и вы тому ярчайший пример. Я невольно расплылась в улыбке. Так вы в Айрту за мужем и титулом приехали? Эх, жаль, Неро с как-то быстренько один за другим очень счастливо и удачно женились. Сейчас вместе со своим Альфой пополнение всем я ждут. Было бы замечательно помочь этой девушке исполнить мечту. У Делии цвет лица уже соперничал с оттенком волос от смущения. Смущённо сжимая на коленях руки в ажурных чёрных перчатках, она призналась. «Мне 30 лет. Как вы понимаете, из возраста юных барышень я уже выбыла, но надеюсь, что в тайном сыске найдётся и для меня приличный зрелый мужчина, которого не напугает мой дар. Ну а титул? Если заслужу, то отчего бы и нет? Титулами не разбрасываются?» Вскоре мы смеялись и по-женски болтали обо всём как подружки. Не мудрено, Делия всего на три года старше меня, дэршушка и весьма располагает. И так же, как и я в первое время, с трепетом и жадно оглядывала площадь властителей, дворец с одной стороны и департамент с другой. Вот бы место работы ей пришлось по душе. Может, и семью обретёт. Хорошая же женщина, самостоятельная и с дипломом. Медиумы сейчас действительно в почёте и фаворе у короны. Чем тьма не шутят? Я проводила Делию к финансистам и помогла ей там пройти все формальности. Заодно мы договорились с интендантом, что завтра вместе поищем новому медиуму квартиру для проживания. Захочет — выкупит. В любом случае, мой контракт с департаментом, который мы с лордом Хельшигом составляли злобно пыхтя, стал для выпускников нашей академии образцом. Конечно, я представила Делию всем знакомым, которых мы встретили в коридорах департамента, и предупредила ее о здешних подводных камнях. А как же, не всем же по дороге везет встретить отзывчивых сыщиков и болтливых призраков. Направляясь на знакомый до боли второй этаж, представляться лорду-директору Бельтразу, я попыталась успокоить разволновавшуюся подопечную. «Сейчас с лордом-директором познакомишься. Кстати, он герцог, и приветствовать его надо, как положено. Это недолго, он очень занятой. Потом к магу Дагарану пойдём». Всё равно Бельтрас через три дня покидает департамент. Его величество назначил его своим вторым советником. Он теперь большая шишка в королевстве. А лордом-директором департамента безопасности назначили мы его мужа. «Он возглавит тайный сыск, а его друг Неро Даго — отдел по особо важным делам. В основном ты с ним работать будешь». Рейвик теперь правая рука самого князя. «Ваш супруг не только князь, а ещё и глава этого департамента?» Одновременно испугалась, удивилась, восхитилась Делия. «Бывает». Подружески хихикнула я. А «Про себя подумала». «Ещё бы ему не забраться выше, ведь таким образом он и семью защищает, и потребность зверя везде и всегда быть первым удовлетворяет. Боги, как же я люблю его, и как же греет душу его любовь, кто бы знал». В приёмной нас встретил неизменный секретарь Бельтраза. «Будет жаль, если тот и его с собой заберёт, и других помощников и служащих своего секретариата». Всё-таки привыкаешь к людям, тем более умным и исполнительным. Сам Бельтрас по-прежнему в завидных холостяках числится, и не слышно, чтобы собрался менять семейный статус, хотя ему перевалило за сорок. Но его любовь — это работа, как недавно заметил мой муж. А такое, как я, больше нет. Мы поздоровались с секретарем, и тут дверь в кабинет лорда-директора распахнулась, явив его собственной персоной, на ходу читающего документ, надо думать, важный. Мгновение на переключение внимания и его взгляд вначале останавливается на мне. Леди Дагаран, какими судьбами? Людвиг ещё не перебрался в мой кабинет и, думаю, не собирается вовсе. Устроится поудобнее в своём старом, вредный волчара. «Добрый день, лорд-директор Бельтрас». Робко пролепетала Делия, сделав неглубокий к Никсон. «Дань вежливости при встрече с аристократом». Взгляд карих, горящих магией земли глаз директора третьего управления, быстро сместился на неё. «Ох уж эти мне южные манеры. У нас в департаменте подобные тонкости игнорируют». Я представила, не будучи уверенной, что секретарь в курсе имени моей подопечной. «Магия Делия Рамзи, новый штатный медиум департамента». «А вот дальше...» Герцог так и стоял, молча, жадно, скользя всё сильнее разгорающимся взглядом по рыжим волосам Делия, уложенным в аккуратный строгий пучок, соломенную шляпку, завидную фигуру, которую скромная чопорная одежда только подчеркнула. Заглянул в её глаза и словно залип, как муха в паутине. Делия, широко распахнув прекрасные фиалковые глаза, напряглась в тревожном ожидании — Ещё и губы облизнуло. Бельтрас подобрался, прямо как хищник перед прыжком за добычей, и вкрадчиво глубоким грудным голосом выдал. «Магия Рамзе, как думаете, у нас с вами будут дети с сильным даром медиума?» Делия растерянно моргнула пару раз, а потом, чуть нахмурившись, отчего стала походить на магии при исполнении, спокойно ответила. «Полагаю, да?» «Это возможно, ведь мы с вами, как мне кажется, равны по силе магии. У меня шестая категория». Лицо Бельтреза потемнело от какой-то коварной, на мой взгляд, улыбки. Он скользнул к Делии вплотную, взял её за руку и, глядя в глаза, мурлыкнул. «Магия Рамзи, как вы смотрите на то, чтобы стать герцогиней?» «Я терпела» честно терпела, чтобы не расхохотаться в голос, вспомнив, как всё то же самое предлагалось мне пять лет назад. Правда, тогда этот прохиндей не испытывал и десятой доли желания жениться, как сейчас к этой женщине. Положительно. Рыжая Делия покраснела от смущения. А моей женой? Едва не пел от предвкушения Бельтрас, нависая над ней, как над законной добычей. Тоже. Добыча потупила глаза. «Маги Мишель, передайте Людвигу, что мы позже переговорим. Сейчас я очень занят по мол... представлением Магии Римс». «Предупредил жених, надо думать, и, не дав девушке опомниться, увёл в кабинет. Точно поучище муху в логово». Захлопнулась дверь. Мы с несколько растерянным секретарём Ван Эрисом переглянулись, затем заговорщически улыбнулись. «Всё, я уверена, он будет на страже, чтобы никто не помешал задержавшемуся в холостяках герцогу жениться». В коридор я вышла, крадучись как мышка, с трудом сдерживая смех. «Ещё бы, за последние пять лет какое-то повальное поветрие жениться!» Один Бельтрас остался не удел. Он даже маршал Шершук сподобился, хотя его давно вычеркнули из списка женихов. Так нет же, после нашумевшего дела Виканта Дершака, когда родовитые потерпевшие спешно и задним числом аннулировали помолвки с его подопечными, и племянник маршала в том числе произошло непредвиденное, Доблестному Шершуку, который, по мнению Бельтраза, несмотря на возраст, холост и возбуждает его только война и любовь испытывает исключительно к оружию, приглянулась сестра Дершака не молодая, не красавица, зато милая, добрая женщина, как выяснилось, гораздо позже. И откуда что берется у таких вот братьев-злодеев? Наверное, как говорил муж, По закону равновесия Шершук решился пойти наперекор воле короля и не позволил отправить всех девиц злодея десятилетия в храм на остров Отречённых. Более того, подал в отставку, женился на этой женщине, взял под опеку её горемычных родственниц, которых кляли все, кому не лень в Аэрте, и увёз с собой в приграничье, где у него родовое поместье. Людвиг недавно порадовал новостью, что маркиз Шершук с супругой ждут второго ребёнка. Король без огласки простил своего верного воина и даже позволил сохранить ему титул, чтобы передать по наследству не племяннику, а сыну. Говорят, что и судьба остальных девочек Дершака сложилась не самым худшим образом. Конечно, замуж за аристократов не вышли, но Шершук их довольно сносно пристроил и даже по любви. А жена преступного Виконта приняла свою судьбу. После казни добровольно отправилась в храм отречения и посвятила жизнь молитвам за его душу. Семья Виконта-Дершака действительно не знала о его злодеяниях, будучи уверенной, что золотые овцы существуют, а на любимого дядю, брата и отца наговаривают из зависти. Это подтвердил королевский менталист. Только поэтому его величество позволил Шершуку Взять в жёны сестру Дершака и его родственниц под опеку. Главное, как и предрекали Итера с Бельтразом, о самом злодее десятилетия вскоре перестали судачить. Со временем, думается и правда, полностью забудут. Люди предпочитают помнить о хорошем. «Мишель, а где Делия?» — раздался голос моего любимого некроманта. Через мгновение он обнял меня и, притеснув к себе, прошёлся горячим дыханием по виску и щеке. У них с Бельтразом помолвка». Тихонько хихикнула я и, отметив изумление мужа и отсутствие посторонних ушей, рассказала, как удачно представила землячку директору. «Значит, исполнилась его заветная мечта? Обзавёлся личным, надеюсь, порядочным медиумом и пополнит королевство наследниками с этим замечательным даром?» — хохотнул Людвиг. «Мне она понравилась, симпатичная рыженькая отличница», — заверила я и поделилась другими новостями. У него роман с Луизой тоже на благо королевства стараются. Одного маленького маркиза Самуара родили, слышала о втором, думают. Счастливые. А мы? Мы поможем нашему королевству с медиумами?» Хитро блеснул потемневшими глазами Людвиг. Я покачала головой, признавая, что мой оборотень-важняк уже обо всём пронюхал. «Ты знал?» «Любимая, тебе жена Ру ещё в самом начале нашего знакомства сказал, что я всё всегда про всех знаю. А уж про любимую, единственную и обожаемую жену тем более», — подтвердил Людвиг, криво ухмыльнувшись. «Только без воя», — предупредила я, притворно испуганно закатив глаза. «Жаль. Люблю, знаешь ли, потрепать нервы своим подчинённым, а то совсем обленились». Так же наигранно сник Людвиг. «Лучше обними. Позволь мне согреться». — шепнула я мужу, закрывшему дверь в кабинет. «Мой любимый некромант окутал меня тьмой, пряча от всех невзгод призрачного мира и согревая своей любовью. Да будет так всегда!» Книгу читала Екатерина Пермякова.